Ещё в 1670 году Рейтенфельс любовался парадным царским смотром шестидесятитысячного дворянского ополчения. Это были очевидно не только столичные чины, но и верхние слои провинциального дворянства, годные к дальним походам со своими походными дворовыми людьми. Нарядные всадники ослепили иноземцы блеском оружия и костюм Но под Москвой они производили, особенно на эстетически восприимчивого царя, более сильное впечатление, чем на боевых полях Литвы и Малороссии, хотя им в жертву отдано было громадное количество народного труда. Боевая годность всей этой пестрой массы, оборонявшей государство дворянской, казачьей, татарской, чувашской, распускавшейся после похода, может быть определена словами Каташихина что учения у них к бою не бывает и строю никакого не знают. Только стрельцы, соединенные в постоянные полки, приказы, имели несколько устроенный вид. Реорганизация этого боевого материала заключалась в том, что под командой иноземных, преимущественно немецких полковников и капитанов, которых выписывали сотнями, Из городовых дворян и детей боярских, преимущественно малопоместных, пустопоместных и беспоместных, также из охотников и рекрутов других классов, даже крестьян и холопов. Составлялись роты и полки конные, рейтарские, пешие, солдатские и смешанные конно-пешего строя драгунские. Целые села по южной окраине превращались в военные поселения. В 1647 году монастырское село почти в 400 крестьянских дворов в Лебедянском уезде поверстано было в драгунскую службу. По инструкции 1678 года всех скудных дворян, годных к службе, вели написать в солдаты на ежемесячное жалование, А указ 1680 года всех способных к полковой службе дворян северского, белгородского и тамбовского разрядов записал в солдатскую службу. Это были чрезвычайные меры. Для нормального пополнения этих полков и наземного строя приведен был в действие новый и притом двоякий способ комплектования. Сбор даточных по числу крестьянских дворов Например, со ста дворов по рейтару и солдату, либо по семейному составу дворов из двух или трех неотделенных сыновей у отца или братьев одного, из четырех сыновей или братьев двоих брали в солдаты. Это были уже настоящие рекрутские наборы, призванные на помощь прежнему способу комплектования прибору.